Глава 11. Роли и моделирование ситуации. Все участники состязательной судебной системы, существующей в Великобритании, играют определенные роли. Так роль полиции заключается в расследовании обстоятельств совершенного преступления. Привлекая по мере необходимости различных экспертов, таких как судмедэксперты и криминалисты, полицейские пытаются разобраться в том, что именно случилось, и идентифицировать, проработать и затем арестовать наиболее вероятного подозреваемого или подозреваемых. Если им удается собрать достаточные, по их мнению, доказательства, они представляют дело Королевской уголовной прокуратуре, КУП, которая решает выдвигать ли и если такое решение принимается, возбуждает уголовное дело. Назначаются адвокаты защиты, а они, в свою очередь, проводят собственное расследование, в ходе которого Иногда нанимают своих экспертов. Адвокаты каждой из сторон защиты и обвинения представляют свои версии произошедшего беспристрастному судье и присяжным, их обычно 12. Судья объясняет присяжным юридические аспекты дела, следит за тем, чтобы в ходе суда были получены ответы на все их вопросы и задает свои, те, которые могли бы быть заданы, но по какой-то причине не были, и в заключение подводит итог всем представленным доказательствам. После этого присяжные принимают решение о том, виновен ли подсудимый. Наконец, если подсудимого признали виновным, судья выносит приговор. От полиции требуется быть совершенно беспристрастной. Задача обвинения – представить дело в полном объеме. Таким образом, помимо доказательств, которые могут указывать на вину подсудимого, они должны представить и любые доказательства, говорящие в пользу стороны защиты. Роль защиты указать на любые слабые места в позиции обвинения и представить любые доказательства в поддержку альтернативной версии. Разумеется, я все это знала. Чего я, пожалуй, в полной мере не осознавала, прежде чем основала Forensic Access, так это того, насколько сильной была потребность в обеспечении равных условий для защиты в зале суда. Криминалистика представляет особый тип доказательств, значимость которых только растет, Помимо объективности, в отличие от показаний свидетелей преступления, например, эта наука также позволяет анализировать и сравнивать крошечные следы. Некоторые из них даже невидимы невооруженному глазу, из-за чего человеку, совершившему противоправное действие, очень сложно заметить и устранить их. Поэтому для справедливого правосудия совершенно необходимо, чтобы и эксперты-криминалисты тоже были беспристрастны. Наверное, им в этом смысле проще, чем полиции, поскольку они не участвуют в расследовании напрямую и, как правило, не вступают в личный контакт с подозреваемыми, а потому в меньшей степени подвержены риску когнитивных искажений, то есть подсознательной, неосознанной предвзятости, которые могут привести к тому, что их суждения будут субъективны. Рассмотрим в качестве примера гипотетическое дело о жестоком убийстве безобидной старушки. Полиция подозревает, что ее убийца, один агрессивный, крайне неприятный мужчина, в прошлом совершавший насильственные преступления. Став свидетелями скорби и потрясения родных старушки, некоторые из полицейских, участвовавшие в расследовании, также услышали в свой адрес немало оскорблений от подозреваемого. Тем не менее, они не должны позволить своему сочувствию жертве или неприязни к хаму, которого задержали по подозрению, как-либо повлиять на разбирательство. Легко понять, почему порой это может оказаться непросто, и это одна из множества причин, по которым так важно, чтобы и у обвинения, и у защиты был доступ к услугам независимых и опытных экспертов-криминалистов. После создания Forensic Access мы работали на солиситоров по всей стране и посещали все лаборатории ЭКС, чтобы посмотреть на работу, проделанную по различным делам. Мы не только обсуждали ход криминалистического расследования с задействованными в нем специалистами, но и проверяли полученные ими результаты, самостоятельно изучали ключевые вещественные доказательства и проводили дополнительные анализы, которые считали необходимыми для получения более полной картины возможных обстоятельств произошедшего. Порой я находила слабые места в результатах криминалистической экспертизы, представленных обвинением, а иногда и соглашалась, пусть только и в общих чертах со сделанными выводами. В ситуациях, когда доказательства обвинения по делу были очень весомыми, моей задачей было объяснить адвокатам защиты, почему это так, поскольку лишь путем понимания сильных и слабых сторон позиции обвинения они могли разобраться, какие доказательства имеет смысл ставить под сомнение, а от каких пользы не будет, даже если дотошно их рассматривать. В рамках судебной системы, в которой обвиняемый считается невиновным, пока не будет доказано обратное, этот баланс необходим, чтобы не допустить попадания стороны защиты в проигрышное положение. Конечно, адвокаты обвинения обязаны охватывать дело со всех сторон, однако неизбежно уделяют наибольшее внимание тем его аспектам, которые говорят в их пользу. В 1980-х и 90-х годах все определенно происходило именно так. Сейчас, впрочем, все несколько поменялось благодаря введению строгих правил, требующих раскрытия всей относящейся к делу информации, независимо от того, подкрепляют они или опровергают версию обвинения. Очевидно, эксперты-криминалисты обязаны предъявлять все результаты проведенных ими анализов вне зависимости от того, были они наняты защитой или обвинением, а также от того, какое потенциальное влияние полученные данные могут оказать на дело. Когда криминалисты не знакомы со всеми обстоятельствами, они могут не осознавать, какое значение может иметь наличие или отсутствие чего-либо, поэтому их интерпретация может быть некорректной. Начав работать на сторону защиты, я очень быстро поняла, насколько важно тщательно разобраться в обстоятельствах каждого дела и рассматривать их в совокупности. Поэтому мои отчеты всегда начинались с краткого изложения случившегося, версии обвинения а также того, что по этому поводу говорит обвиняемый. Затем я описывала доказательства, которые обвинение собиралось пустить в ход, перечисляла те из них, с которыми мне удалось ознакомиться, приводила описание каждого предмета, результатов своей экспертизы и делала заключение. Наконец, подводя итоги, я объясняла, какую дополнительную работу, по моему мнению, следует проделать и почему. Так как за время своего пребывания в ЭКС я практически работала на полицию, то после создания Forensic Access немного переживала, что адвокаты защиты могут попытаться повлиять на мои заключения или формулировки, в которых я буду их представлять. Я бы никогда не позволила подобному случиться. В конечном счете я всегда отвечала перед судом, а не перед ними. При этом отказ выполнять их указания мог лишить меня бизнеса, И было облегчением узнать, что в подавляющем большинстве дел адвокаты защиты хотели лишь понять суть имеющихся доказательств, а также узнать, нет ли в позиции обвинения каких-либо слабых мест, которые они могли бы использовать в зале суда. Услуги, которые я предоставляла адвокатам защиты, как правило, оплачивались Советом по правовой помощи. Иногда после составления отчетов, нанявшие меня адвокаты, просили о чем-то умолчать и или переписать какие-то из пунктов. Рады сказать, что такое случалось не очень часто, но когда подобное происходило, я всегда была категоричной и твердо стояла на своем. Если, конечно, предложенные ими изменения не носили исключительно поверхностный характер и никак не искажали мнение, которое у меня сложилось. Помимо того, что я должна была разъяснять адвокатам все результаты криминалистической экспертизы до суда, стоял вопрос о том, как, собственно, вести себя в суде. Давая показания и отвечая на вопросы, необходимо обращаться к судье и присяжным, а не к задавшим их баристерам. Кроме того, важно позаботиться о том, чтобы все сказанное тобой понял судья, а ведь у него может не быть необходимых научных знаний. И, конечно, присяжные. У них таких знаний нет наверняка. И при этом нужно донести информацию максимально точно и полно, Подход измерения в чайных ложках, который продвигал директор моей первой лаборатории Иэн Барклай, оказался в этом плане максимально полезным. На криминалистическое расследование иногда уходят месяцы работы. Прежде чем составить отчет по делу, необходимо быть полностью уверенным в каждой детали. То есть важно знать не только, как все выглядело, но и какие анализы были проведены и в каком порядке, а также что именно результаты этих анализов могут означать, в контексте конкретного дела. Представляя свои выводы, необходимо быть готовым пересмотреть их, если в процессе дачи тобой показаний со свидетельской трибуны в суде всплывет какая-то новая информация. Давать показания в суде — дело неблагодарное. И хотя я не могу сказать, что когда-либо получала от этого удовольствие, именно то, что мы должны были выступать со своими выводами перед судьей и присяжными — и заставляла быть максимально дотошными на месте преступления и в лаборатории. Первое дело, по которому я давала экспертные показания в суде, проработав несколько месяцев в ВКС, касалось предполагаемого изнасилования. Кто-то другой должен был проверить и подписать все документы по проделанной криминалистами работе, которая по большей части касалась смывов с интимных мест. И прежде чем отправиться утром в суд, я перечитала все отчеты и записи по делу, поэтому была уверена, что смогу объяснить и обосновать все написанное мной, прокомментировать любой альтернативный сценарий, предложенный баристером защиты. Тем не менее, как и следовало ожидать, я нервничала, когда заходила в старое здание суда в Йорке, где проходили слушания по этому делу. К чему я не была готова, так это обнаружить, что дверь, ведущая к свидетельской трибуне, окажется не на некотором расстоянии от комнаты, в которой я ждала, пока меня вызовут для дачи показаний. Нет. Дверь находилась прямо там, из-за чего у меня не было времени сделать глубокий вдох и собраться с мыслями, когда ее открыли, раздвинули штору, и я оказалась перед залом суда. В зале была глубокая ниша, отделявшая свидетельскую трибуну от скамьи присяжных и судьи. Помещение оформлено в духе старины, а стены окрашены в кремовый, бледно-розовый и зеленый цвета. Кроме того, здесь было множество деревянных панелей с резьбой. Все это создавало ощущение, что меня вытолкнули на сцену посреди оперы незадолго до того, как кто-то собирался запеть. Но я не желала позволить этому выбить себя из колеи. Огромное количество людей проделали изрядное количество кропотливой, сложной работы, чтобы довести дело до суда. Теперь мне предстояло изложить имевшиеся доказательства и ответить по полной мере способностей на все вопросы, которыми меня непременно должны были засыпать. Часть доказательств, представляемых в суде по любому делу, могут быть невероятно скучными. Ужасно осознавать, отвечая на какой-то важный вопрос, что взгляд присяжных потускнел, и ты потерял их внимание. Иными словами, помимо других важнейших вещей, касающихся выступления в суде, Со временем учишься улавливать любые признаки того, что их внимание начинает ускользать, и различным способом завладевать им снова. В тот раз, впрочем, присутствующие следили за всеми моими словами, и я начала чувствовать себя более уверенно. Затем, когда я стала объяснять доказательства перекрестного переноса следов, на мазках, взятых с влагалища, была обнаружена сперма, а на мазках с пениса нашли следы вагинальных выделений, Судья ухмыльнулся и сказал, что это чем-то напоминает перекрёстное пыление растений пчёлами. Какое-то время я просто молча стояла, сохраняя, как я надеялась, нейтральное выражение лица. На самом же деле мой мозг в этот момент судорожно работал. Я пыталась понять, действительно ли он так пошутил. Хотя, судя по всему, это действительно была шутка. Она казалась совершенно неуместной в этих чрезвычайно серьёзных обстоятельствах не обидится ли он, если я не улыбнусь. Я знала, что первый раз давать показания в суде будет непросто, но ожидала, что причины будут совсем другие. Иногда барристеры используют всевозможные уловки, касающиеся дачи показаний, чтобы сбить свидетеля с толку. Например, популярна такая — взмахнуть рукавами мантии и повернуться к нему спиной. Другая, с которой я довольно быстро познакомилась, заключалась в том, чтобы оборвать выступающего эксперта на полусловие. Когда такое случалось, судья прерывал Баристера и велел мне продолжать отвечать на вопрос. Бывали случаи, когда мне попросту не давали возможности уточнить или объяснить сказанное. И если я пыталась это сделать, мне могли довольно строго сказать, что спрашивали не об этом. Все зависело от судьи. Теперь все немного изменилось, и свидетелям-экспертам, как правило, предоставляется возможность что-то добавить или дополнительно объяснить после окончания дачи показаний. Разумеется, так и должно всегда происходить. Нет ничего хуже, чем покинуть зал суда с чувством, что тебе не удалось добиться необходимого баланса в даче показаний из-за заданных вопросов и невозможности дать на них развернутые ответы. Если впоследствии при вынесении вердикта будут полагаться на результаты криминалистической экспертизы, чрезвычайно важно, чтобы они были изложены максимально полно и подробно. Если представить их лишь частично и сформулировать не все сделанные по ним выводы, это может создать неправильное представление и чревато судебными ошибками. Другая методика, применяемая баристерами, когда им не нравится сказанное, заключается в обвинении свидетеля-эксперта, в некомпетентности или во лжи, открыто или посредством язвительных намеков. К счастью, во лжи меня обвиняли лишь однажды. Не напрямую, но адвокат явно к этому подводил. Это произошло, когда я выступала с показаниями по делу полицейского, который утверждал, что его укусили за живот. Мужчина, обвинявшийся в укусе полицейского, утверждал, что этого не делал, и в представленном полицией отчете Ничто не указывало на то, что это произошло. Мы были наняты адвокатом защиты с целью определить, было ли вообще возможным то, в чем обвиняли подсудимого. На самом деле, думаю, он попросту хотел, чтобы кто-то подтвердил мнение другого криминалиста с весьма сомнительными принципами. К тому времени, как мы подключились к этому делу, другой эксперт уже заявил, что повреждения, зафиксированные на одежде полицейского, не могли быть получены в результате описанного им укуса. Повреждения на одежде полицейского действительно выглядели странно. Хотя на джемпере и порвалось всего несколько ниток, рубашка была поразительно аккуратно разорвана по трём сторонам небольшого прямоугольника, а на куртке в соответствующем месте и вовсе отсутствовал прямоугольный кусок материала аналогичного размера. Особенно подозрительным было то, что хотя рубашка и куртка были изготовлены из тканей, различных по своим свойствам, разрывы вдоль линий переплетения на них были практически идентичными. Работа криминалистов включает множество анализов и моделирования. Раздобыв куртку с хлопчатобумажной подкладкой, рубашку из хлопка и полиэстера и джемпер крупной вязки, похожие на те, что были надеты на полицейского в момент совершения предполагаемого преступления, я нацепила все это на себя. Затем, не касаясь моего тела, Один из коллег укусил одежду, стараясь максимально точно воссоздать описанные полицейским обстоятельства. Однажды, поняв, что правда зачастую оказывается фантастичнее вымысла, учишься не быть предвзятым при проведении каких-либо анализов и испытаний. Тем не менее, мы были удивлены, когда обнаружили, что ткань порвалась практически так же, как и одежда полицейского. Особенно любопытным было осознать, что повреждения на носимой одежде в результате различных типов нападений не случайны. То, как именно рвется ткань, зависит от множества факторов, таких как ее материал, состояние, наличие уязвимых участков, кружевные вставки на трусиках, например, а также прочности швов. И хоть наш эксперимент и не был неопровержимым доказательством того, что полицейский говорил правду, Он определенно подтверждал, что его версия имела право на жизнь. Очевидно, не на такой результат рассчитывал Барристор защиты, и сказать, что он был во мне разочарован, было бы преуменьшением. Тем не менее, обвинение каким-то образом разузнало о моей работе по этому делу. Они-то и вызывали меня в суд. Сначала, однако, они хотели посмотреть, что я написала в своем отчете, чтобы знать, какие именно вопросы мне задавать. Последовал длительный спор по поводу того, должна ли я разглашать эту информацию. Баррестер защиты постоянно протестовал, и в итоге мне пришлось временно удалиться из зала суда, чтобы обе стороны могли изложить судье свои противоположные позиции. В итоге было решено, что я должна показать суду свой отчет, а затем ответить на касающиеся его вопросы. Неприятным сюрпризом оказалось то, что Баррестер, так и не сумев убедить суд исключить мой отчет из рассмотрения, решил, будто единственное его спасение — это попытка дискредитировать меня. Сделал он это, предположив, что я действовала предвзято в пользу полиции, и хоть и не использовал слово «врала», всем было понятно, что именно это и имелось в виду. Разумеется, от любого свидетеля-эксперта, дающего показания в суде, следует требовать подробного объяснения, почему он пришел к своему заключению. В этом же случае мне пришлось сдержать свою ярость в ответ на допущение, будто я могла сделать что-то неподобающее и попытаться как-то наладить контакт с присяжными. Не сводя с них глаз, я попыталась убедить, что провела все анализы должным образом и просто оглашала их результаты. Я объяснила, что тоже была удивлена ими, но есть подтверждение фотографиями и другими данными, бывшими в моем досье. Это одна из прелестей науки. Даже когда имеешь дело с крайне эмоциональными обстоятельствами, необходимо всегда отталкиваться от фактов. Так, например, поразмышляв над тем, какие анализы необходимы, ты проводишь их максимально аккуратно, интерпретируешь результаты в контексте конкретного дела и проверяешь все обстоятельства с целью исключить какое-либо недопонимание информации, от которой отталкиваешься. Порой людей ошибочно признают виновными из-за неправильной интерпретации или недопонимания итогов криминалистической экспертизы. Такое определенно случалось в дни, когда адвокаты защиты еще не имели свободного доступа к услугам криминалистов. С другой стороны, разумеется, бывают и такие ситуации, когда научные доказательства оказываются недостаточно вескими, чтобы доказать вину человека, действительно совершившего преступления каковы бы ни были обстоятельства, эксперты-криминалисты не должны беспокоить вина или невиновность подозреваемого. Этим занимаются присяжные. Что от него требуется, так это представить доказательства, которые могут помочь присяжным принять решение. Доказательства, которые иногда, разумеется, играют ключевую роль. Простое моделирование ситуации в другом деле послужило важнейшим фактором для того, чтобы разобраться, кто с наибольшей вероятностью говорит правду. Мужа и жену обвинили в том, что они убили своего начальника и избавились от тела. Убитый был владельцем закусочной, где работала пара. И о его смерти, возможно, так никто никогда и не узнал бы, если бы владелец участка, на котором располагалась закусочная, не решил его реконструировать. В процессе уборки территории и сжигания мусора обнаружили тело, залитое в бетон и спрятанное в кухонном шкафу, разрушенным огнем. Супруги обвиняли в смерти начальника друг друга. «Мой муж ударил и пнул его», — сообщила женщина полиции. Когда криминалисты ЭКС осмотрели подсобное помещение ресторана, где, по ее словам, произошло нападение, то обнаружили там под напольным покрытием разбавленную кровь, а также кровавые брызги на соседней стене, что на первый взгляд полностью вписывалось в её версию событий. «Я тут совершенно ни при чём», — заявил муж. «Она ударила его ножом, и повсюду была кровь. Я лишь попытался помочь, отмыв её шваброй. Я сама не была на месте преступления. Не могу быть уверенной в том, что оно вообще всё ещё существовало к тому времени, как меня нанял адвокат, представляющий интересы мужа. Тем не менее, я ознакомилась с фотографиями и изучила некоторые ключевые вещественные доказательства по делу. Кроме того, я поговорила с криминалистом ЭКС, который проводил первоначальное расследование, и он подтвердил распределение следов крови, обнаруженное им на месте преступления. Что поразило меня при более внимательном изучении фотографий с места преступления, в особенности фотографий брызг крови в нижней части стены, так это то, что на некоторых пятнах кровь была разбавленной. И в той же самой области имелись подтёки разбавленной крови. Принимая во внимание показания мужа, я купила швабру и ведро, похожие на те, что видела на фотографиях с места преступления. Как правило, люди особо не задумываются, когда протирают пол шваброй, однако этот процесс можно разбить на несколько отдельных этапов. Сначала швабра проводится по полу, чтобы собрать как можно больше жидкости, В своем моделировании я использовала просроченную кровь для переливания. Затем она споласкивается в ведре, поднимается и выжимается прокручивающим движением в ситообразной корзине, которую ставят поверх ведра. Наконец, швабру вытаскивают, и все повторяется. Разлив кровь на похожем напольном покрытии рядом со стеной, чтобы она растекалась примерно так же, как на месте преступления, я принялась вытирать ее шваброй. Оказалось, что при выжимании по сторонам разлетаются брызги разбавленной крови. Кроме того, было чрезвычайно сложно использовать швабру, не задевая местами стену. Причем получившийся в итоге след, внизу стены, но выше плинтуса, как раз на уровне ведра, в точности совпадал с пятнами и подтеками разбавленной крови на фотографиях. Разумеется, этот эксперимент не был неоспоримым доказательством, но говорил о том, что описанная мужем версия событий убедительно объясняла оставшиеся на стене следы крови. Это определённо было куда более правдоподобное объяснение, чем брызги от удара во время избиения, о котором говорила жена. За годы нашей работы мы с коллегами участвовали во множестве моделирований всевозможных ситуаций. Разрабатывали их, проводили их сами или были как-либо задействованы. Некоторые из подобных экспериментов были довольно просты, как, например, описанные ранее. В ходе других приходилось пинать и бить руками покрытые кровью предметы, рвать одежду или бить ножом через слои одежды, вроде той, что была на жертве. А иногда всё было ещё сложнее. Например, когда мы стреляли по подвешенному телу свиньи из дробовика, чтобы отследить траекторию выстрела, или в пропитанную кровью губку, прикреплённую к затылку модели головы, чтобы проверить, какие останутся следы на стене. Или стягивали различными способами одежду с коллег, и тащили их по полу, чтобы изучить следы волочения и понять, где лучше всего искать следы перенесённой ДНК. Список можно продолжать бесконечно. Когда в университете нам рассказывали про разработку экспериментов, я и подумать не могла, как важно это будет для меня. Поразительно, что можно обнаружить, максимально точно моделируя всевозможные сценарии произошедшего, к каким сюрпризам это порой приводит, и насколько важную можно получить информацию, чтобы потом поделиться ею со следователями и адвокатами в суде.